Глава двадцать первая. Нежданный покровитель. Ну так что, все готовы? И я взглянул на пустынную палубу небесного странника. Ничего удивительного, все, кто не заняты при взлёте, должны занять свои места в гамаках и постелях, снабженных специальной сеткой. Именно так больше всего шансов спастись, если корабль внезапно рухнет, что вполне могло произойти. Из тех, кто оставался на ногах, были я сам, оба моих навигатора и Берни Аднер, выглядевшие бледнее обычного. Не удержавшись, я ему подмигнул. «Все будет хорошо», на что он ответил подобием улыбки. «Вообще-то волноваться следовало мне. Все-таки корабль мой, и рухнет он сразу же, едва оторвется от земли, только и останется, что разобрать его на дрова. А еще на один корабль мне вряд ли уже заработать». Ответа на вопрос не требовалось, и потому я провозгласил. «Ну что, тогда с Богом. Энди, четверть оборота вправо. Взлетаем». Небесный странник вздрогнул и медленно полез вверх. Медленнее, чем предыдущий, это чувствовалось и удивляться тут не приходится. На нём, как и на предыдущем, установлено семь лхасов и для корабля таких размеров не мешало бы добавить ещё парочку. Корабль прилетел из Гастера с установленными на него пятью камнями. Семь лхасов мы подняли с дна моря. Итого выходило двенадцать. Казалось бы, в чём проблема, установи их хоть все. Но пять лхасов пошло на уплату долга Жануавье и ими я покрыл свой долг полностью. «Энди, ещё полоборота». «Есть капитан». «Энди единственный, кто не сделал карьеру, поднявшись в должности, когда у меня появился новый корабль». «А что?» Брендос теперь старший навигатор». «Гвинаэль стал навигатором». «Родрик Брикс тоже почти офицер, ведь под командованием у него около двух десятков матросов». «Правда, он делится ими с Аделардом Ламнертом, поскольку тот теперь занимает должность нечто вроде начальника абордажной партии, почти половина матросов входит в неё». Даже у пустынного льва Амбруаза есть помощник, и теперь он старший корабельный кок. Правда, его поварёнок совсем не та милашка, с которой я его видел несколько раз. Где-то на улицах Банглу увидел Амбруаз мальчонку-сироту, накормил его, дал немного денег, а затем пришёл ко мне и долго мялся, и я всё не мог сообразить, чего он хочет. «Жалко мальчишку, пропадёт ведь», – переминался он с ноги на ногу. «Смышлёный такой и с характером живчик. Капитан, может, его как-нибудь можно взять? Вы же сами говорили, что мне нужен помощник. Я за него ручаюсь». Затем тяжело вздохнул. «Очень уж он сына моей сестры напоминает». Поначалу я засомневался. Помощник Амбразу нужен, но желательно такой, чтобы смог взять на себя всю черновую работу. А с ребенка какой спрос? «Ты мне хоть покажи его». «Сид!» – приоткрыв двери, позвал он мальчишку. «Сколько тебе?» «Двенадцать скоро», – буркнул тот, нисколько не смущаясь тем, что перед ним капитан, и ещё человек, от которого в каком-то смысле зависит его дальнейшая судьба. Он выглядел лет на одиннадцать-двенадцать, если я что-нибудь в этом понимаю. Выгоревшие почти до белизны вихры на голове, голубые глаза, особенно ярко смотревшиеся на загорелом дочер на лице, пощенячье долговязый и нескладный, одет в короткие, едва достигающие колен штаны, свисающие снизу бахромой, латаную-перелатанную, давно потерявшую цвет рубашку и башмаки, на удивление прилично выглядевшие, с надраенными серебряными пряжками. На них тосит и поглядывал то и дело, мол, и у меня всё как у приличных людей, а то, что в каждый башмак влезут обе его ноги, сущие мелочи, я даже усмехнулся. Вообще-то я ожидал увидеть в его глазах такой же восторг, как у Эдвара. Как же, он на борту летучего корабля, который вскоре поднимет его в небеса. Как бы не так. Взгляд его равнодушно скользил по моей пустынной каюте, в которой почти не было вещей, разве что на пару мгновений задержался на сабле на стене. Когда молчание затянулось, Амбруас легонько подтолкнул его в плечо. Не знаю, о чём они договорились и что Си должен был сказать, но я услышал. «А кормят у вас тут хорошо?» «На камбузе голодным не останешься», – заверил его я. «Тогда я согласен», – затем мгновение подумав, добавил. «Если жалование меня устроит». Хмыкнул присутствующий при разговоре Брэндас. Не смог удержаться от улыбки я, а Амбруас наградил его лёгким подзатыльником. «А сколько тебе нужно?» Тот, нисколько не задумываясь, выпалил. «Два серебряных геллера!» После чего крепко зажмурился, вероятно, от собственной наглости. За моей спиной послышалось хрюканье Брэндаса от сдерживаемого смеха. «Многовато, конечно, но попробуем наскрести. Может, на один согласишься?» «Нет, капитан, на меньшее я не согласен», – затряс головой тот. «Это моё последнее слово!» За спиной раздался стук навигаторского лба о столешницу. «Ну так что, берёте?» Видно было, как Сид затаил дыхание. «Как вы считаете, господин навигатор, стоит его взять?» Тот, не отрывая лба от стола, захлопал по нему ладонью, не в силах что-либо ответить. «Господин навигатор не против», – резюмировал я. «Берём, только вот что, Сид. На любом корабле главное – дисциплина». «Дисци-чего?» – запнулся на незнакомом слове новый матрос небесного странника. «Воровать что ли нельзя?» «Вы за кого меня принимаете? У своих воровать грех!» Клянусь, Сид взглянул на меня с возмущением даже гневно. Когда мальчишка оказался за дверью, пустынный лев попытался было сказать что-то в его оправдание. «Возьмите, мраз!» – перебил я его, после чего, не считая, сыпанул ему в ладонь горстку монет, серебряных геллеров, о которых и был разговор. «Купите своему помощнику какую-нибудь приличную одежду, всё-таки на небесном страннике служить. И обязательно поменяйте ему обувь, иначе недалеко и до беды. Запнётся и свалится, не дай бог, за борт. «Целых два геллера», – вспомнив, хохотнул я. «Да ещё и воровать нельзя». Вообще-то юнги положено восемь геллеров. То-то он обрадуется, когда их получит. Хотя вряд ли, матросы быстро его просветят. И тогда у нас с ним состоится ещё один разговор. Почему я его обманул при найме на работу? Обязательно на него Брэндеса приглашу. Смеющийся или даже просто улыбающийся Рионель Брэндес зрелище редкостное. Смеющимся я так вообще его впервые увидел. Несомненно, это не Алла так на него повлияло чему, впрочем, я только рад. Так вот, из старой команды небесного странника только Энди не продвинулся по карьерной лестнице, оставшись тем, кем и был, простым матросом. Ну и ещё мира, но они, можно сказать, единое целое. Поначалу, когда девушка только попала на небесный странник, благодаря, кстати, ему самому, они даже жалованье одно на двоих получали. Таково было моё условие. Характер у Энди не тот, и потому я не вижу его не только навигатором, даже боцманом. Небесный странник завис в воздухе на высоте макушек пальм, растущих на краю посадочного поля, едва уловимо раскачиваясь из стороны в сторону. Мы переглянулись с навигатором Брэндесом. «Как будто бы всё идёт нормально», – откликнулся он на мой молчаливый вопрос. «Согласен. Энди, ну-ка, ещё два оборота». «Поздравляю вас, Аднир», – обратился я к учёному практику. «Корабль держится ровно, даже регулировки не потребуется. Рано ещё, господин капитан». И Берни сделал вид, что похвала его совсем не тронула. Мы ещё не испытали самого главного. Дело дойдёт и до него, пообещал я. А пока, господин брендес сигнальте». И Рианель звякнул в корабельный колокол двойным ударом, затем, чуть помедлив, повторил сигнал. На палубу высыпала парусная команда во главе с Родригом Брисом, который начал звучно давать команды, аккомпанируя себе свистком боцманской дудки. Вскоре обе мачты корабля покрылись парусами, сам корабль дал ход и место за штурвалом занял новоиспечённый навигатор Гвенель Джори. «И в этом ничего зазорного нет. Гвен как был, так и оставался нашим лучшим рулевым. А кому ещё в такой ситуации встать за штурвал, если не ему?» «Хорошо, идём», — некоторое время спустя заявил Брендос, не без довольства в голосе. «Да уж, прежнему страннику такое было не под силу», — согласился с ним я. И действительно, такое ему даже и не снилось. Новый небесный странник развил скорость, старому никак недоступную. В чём тут было дело? В том, что матч целых две, в том, что они слегка наклонены к корме в непривычных, как будто зализанных обводах корпуса, но факт оставался фактом. Скорость у него не шла ни в какое сравнение. Отрадно было осознавать это в качестве компенсации за то, что высоту он набирал ощутимо медленнее. «Гвинаэль, заложи-ка полборта влево». «Заодно уж попробуем новый корабль и на манёвренность. Корабль послушно пошёл влево, теперь вправо и сразу клади руль на борт». С полными парусами маневр опасный, недалеко и до беды, но так хотелось узнать все возможности моего нового корабля. Интерес не праздный. Случиться может всякое, тогда именно их знание даст возможность всем нам спастись». Небесный странник начал разворачиваться, сильно накренясь, из камбуза послышался звон упавшей посуды. «Извини, Амбруас, но ты не на земле, в небе. Пора бы тебе уже привыкнуть, и ещё очень хочется надеяться, что без ужина мы не останемся». До самой темноты мы кружились в небе, то набирая высоту, то снижаясь к самой земле, то подняв все паруса, старались выжать из корабля максимальную скорость. То наоборот, шли под тем минимумом, что давало возможность им управлять. Если сравнить корабль с человеком, мы подвергали его пыткам, стараясь узнать, нет ли за его внешней благородностью чего-то такого не очень хорошего, что он тщательно скрывает. Отличный корабль. Раз за разом изумлялся навигатор Рионель Брендос «Получить его вот так, вслепую, всё равно, что наугад вынуть из колоды козырного туза». «Интересное дело. Мне ни разу не довелось застать Рионеля за игрой в карты или кости. Он принципиальный противник азартных игр, но почему-то ему захотелось выбрать именно такое сравнение». Брендос совершенно прав. «Корабль мне действительно достался в великолепный. Что же до того, что он набирает высоту медленно, будто лениво, «Как только появится возможность, установлю на нём дополнительные лхасы, и тогда проблема полностью будет решена». Вообще, корабль такого класса должен иметь их семь, а то и все восемь. Они и были здесь, восемь камней, под них даже гнёзда остались. Два на корме и один в носу, так что ничего даже переделывать не придётся. Но продавец почему-то избавил корабль сразу от трёх, возможно, это сделал уже Кристофер Жануавье, лхасы ему нужны. И уж совсем не хочется думать, что их присвоили те, кто перегонял корабль сюда, в Банглу. Но в любом случае, я был Жуановье безмерно благодарен. Ещё этот день запомнился вот чем. В том, что мальчишку Сида укачивала, ничего страшного не было. Дело привычки. Но есть люди, которым не суждено привыкнуть к высоте, и на летучих кораблях таким делать нечего. Небо нужно любить. «Ну что ж», — думал я, — «побудь, Сид, день с нами. Если ему не по душе небо, получит свои два серебряных геллера. Столько даже амбруаз в день не зарабатывает. Ну и новая дежонка останется при нём, так что окажется он в выигрыше». Кроме того, на всю оставшуюся жизнь уяснит себе, небо не для него. Когда он в очередной раз показался на палубе, я вспомнил, как познакомил меня с небом мой первый капитан, рыжебородый Кторн Миккейн. «Сид», — позвал я мальчишку на мостик, — «слушаю вас, капитан». Глазами он меня не ел, но представление о дисциплине амбрас втолковать ему смог. Пусть и не вытянулся в струнку, но с ноги на ногу не переваливался и не ковырялся в носу. «Сид, дело у меня к тебе». «Слушаю вас, капитан», – повторил он. «Нужно залезть на мачту вон туда», – указал я на воронье гнездо. «Трубу мы одну найти не можем, и мне вот какая пришла мысль. Может быть, вперёд смотрящий её там оставил? Будить его не хочется, человек после вахты, а все остальные заняты делом». Сид взглянул на мачту, измерил взглядом её высоту, и я уж было подумал, что он найдёт себе какую-нибудь отговорку, мол, и у него тоже дел на камбузе полно, когда он кивнул. «Хорошо, капитан». Мы с навигатором Брэндесом с интересом наблюдали за ним. Заметно было, что Сид идёт к вантам, ведущим к верхушке мачты на деревянных ногах. Возле самого борта он замешкался, посмотрел вверх, затем осторожно выглянул за борт. «Мы ждали». «Мальчонка с характером», – сказал Брендос, когда, тот увидев, что мы за ним наблюдаем, всё же полез наверх. Лез он с закрытыми глазами, лишь изредка их открывая. Наконец он оказался в самом вороньем гнезде. Заглянул в него, затем перевалился внутрь и недолго там остался. Спустил сосед только после того, как Энди его окликнул. «Эй, малец, страшно мне спускаться? Тебе помочь?» «Ещё чего!» — сердито крикнул тот в ответ. — Сейчас сам спущусь. Когда Сид вновь оказался на мостике, дрожащие с посиневшими от холода губами, он едва мог сказать. — Нету в ней трубы, господин капитан. — А вообще как там? — Там красотища. Дома как коробочки, люди-букашки, а до неба, кажется, можно рукой дотронуться. И глаза его горели восторгом. — Иди грейся, — отпустил я его. Тот уже было начал спускаться по трапу с мостика, когда вернулся. «Господин капитан». На этот раз он действительно переваливался с ноги на ногу. «Господин капитан, я согласен на один гейлер, даже меньше. Только вы меня не прогоняйте с корабля, хорошо?» «Это только от амбруаза зависит. Вдруг ему не понравится такой помощник, как ты?» – развёл я руками, не в силах удерживать улыбку. «Ну вот ещё один», – сказал навигатор Брендес, когда Сит исчез за дверьми камбуза, куда он добрался бегом. И навигатор прав, ещё один человек заболел небом, заболел неизлечимо на всю оставшуюся жизнь. Когда-то примерно в такой же ситуации заболел им и я. И ещё ситуация похожа тем, что и меня голос Энди Ансельма вернул к действительности, когда я, забравшись на верхушку мачты, совсем забыл, для чего послал меня на неё капитан Кторн Миккейн, залюбовавшись окружающим видом. За испытание привода Аднера мы взялись уже в полной темноте. Всё это время мы крутились в небе, в окрестностях Банглу, и за нами, можно нисколько не сомневаться, наблюдало множество глаз. Тьма же помогла бы нам укрыть от них неподвластной нормальной логике перемещения небесного странника. Как может корабль без парусов двигаться в небе? Причём двигаться быстро и против ветра? Небесный странник висел в небе, медленно движимый ночным бризом на запад, туда, где в ясную погоду отчётливо видны пики гор острова неистовых ветров. Ну что ж, приступим заявил я, берясь за рукоять, приводящую привод в действие, после чего медленно сдвинул её вперёд. Звякнула цепь, передавая команду на устройство, и ничего. Я сдвинул рукоять ещё, и опять никакого эффекта. Взглянул на Аднера. «Что-то не так?» «Двигайте сильнее, капитан Сорингер», — пояснил он. «Цепь даёт слабину, и необходимо её выбрать» когда тяги представляли собой металлические прутья, слабины не было, а делать натяжку цепи слишком сильной чревато, могут сбиться настройки в самих гнездах лхасов. Я сдвинул рычаг еще, вероятно перестарался, поскольку корабль, качнувшись с носа на корму, с места набрал неплохой ход. Все прибавляя скорости, я наконец добился того, что происходило и с погибшим кораблем, его начало сильно раскачивать и пришлось потянуть рукоять на себя. Мы снова переглянулись с Рианелем Брендесом. Под парусами новый корабль явно шёл быстрее, чем прежний, но при подключенном приводе Аднера разницы между ними мы не почувствовали. А если она и была, то несущественная. И мы оба посмотрели на Аднера, но тот только развёл руками. Будь на корабле столько лхасов, сколько ему и положено, а так… Корабль уже лёг носом на банглу, когда на мостик поднялся огорец Молвин, выглядевший воплощением недоумения. Тот самый Смоулвин, что раньше служил на Мантельском удальце у капитана Кеннета. Когда я начал набирать команду, он пришёл наниматься одним из первых и привёл с собой ещё пятерых. Я поприветствовал их как старых знакомых и всё же не смог удержаться, чтобы не спросить. «А если нам снова придётся отправиться на остров неистовых ветров?» Подумав, не дай бог, конечно. За всех ответил Смоулвин. «Мы согласны, капитан». «Ну, как их после этого всех было не взять?» Вообще, зря я беспокоился относительно того, что собирать команду мне придётся долго. Почему-то люди, узнав о том, что капитан Сорингер набирает людей, ринулись чуть ли не толпами, выбор у нас был. Разговаривать с каждым из них я поручил навигатору Брендесу, и те, кто проходил отбор, представали уже передо мной. Но насчёт Смолвина и тех пятерых, что он привёл с собой, ни у меня, ни у Брендеса даже тени сомнения не возникло, мы взяли их всех. Сам Агарет Смолвин походил на Родрига Бриса, как родной брат. Такого же саженого роста, такой же крупный и тоже бородач. Правда, борода у него явно уступала той, что росла урода, но в остальном они здорово походили друг на друга даже разрезом глаз. Кстати, у обоих одного и того же чёрного цвета. «Что хотела, Гаррет?» – поинтересовался я у него. Он небесный паритель опытный и вполне мог уловить то, что ускользнуло от нашего внимания. «Господин капитан, как же так?» «Я в небе без малого двадцать лет, но никогда мне не приходилось видеть, а тем более бывать, на борту корабля, способного двигаться без помощи парусов. Скажите мне, что я не брежу, что все мы…» – мотнул он головой в сторону палубы. «Не бредим. Духи ветров нам помогают. Главное, особый наговор знать, и тогда они корабль в корму толкать будут», – усмехнулся Гвинаэль Джори. Он, несмотря на должность, которую занял с недавних пор, иногда вёл себя не совсем серьёзно. Смоулвин посмотрел на него и ничего не сказал, вновь глядя на меня ожидая ответа. «Дело, конечно же, не в духах, дело вот в этом человеке, вернее, в его гениальности», – указал Яна Берни Аднера, скромно державшегося в сторонке. Даже при свете единственного фонаря, не слишком ярко горевшего на мостике, было хорошо видно, как он смутился от похвалы. «А нам его гениальность ничем не грозит?» – сомнением в голосе поинтересовался Агрид Смоулвин. «Вопрос вполне резонный. Берни Аднер не единственный человек, которому пришла в голову идея заставить корабль двигаться в небе при помощи лхасов, но только одному ему удалось сделать то, что для всех других закончилось плачевно». «Абсолютно ничем, смолвим. Принял я как можно более убедительный вид. Скажу больше, прежнему и корабль тоже мог двигаться без помощи парусов, но погиб он совсем по другой причине, вы знаете». Но, как вы понимаете, пусть эта тайна до поры до времени останется тайной команды небесного странника. Представляете, каково это – чувствовать себя в небе единственным таким кораблём? Кроме, конечно, ночного убийцы. О ночном убийце я сказал уже в полголоса больше для себя. И тут он сказал неожиданную для меня вещь. Сказал больше для себя, но мне удалось расслышать. То-то мне всё чудилось, когда мы летели с того проклятого острова. И слухи, значит, тоже верны. В Банглу меня ждало послание, и вновь оно было от Кристофера Жануавье. «Господин Сорингер», – писал он, – «обстоятельства сложились таким образом, что нам необходимо встретиться как можно скорее. Признаться, я попал в затруднительную ситуацию и очень надеюсь на вашу помощь». «Господин Жануавье в Монтаселе?» – спросил я у человека, передавшего мне письмо. Вероятно, ему никогда раньше не приходилось бывать на борту летучего корабля, потому что он озирал мою каюту с бесцеремонным интересом хотя, возможно, он надеялся увидеть в ней ту груду сокровищ древних, которую я, по слухам, вывез с острова неистовых ветров. «Нет, господин жунавье здесь, в Банглу!» Оторвался, наконец, от осмотра капитанской каюты человечек, которого я бы ни за что не взял в команду, и сам какой-то плюгавенький, глазки бегающие, к тому же ещё и мутные. Хотя чего я хотел, чтобы жунавье отправил ко мне с посланием фигуристую красавицу с томным взглядом? И он хотел бы увидеть вас как можно скорее». Я взглянул в иллюминатор, где в ночном небе были видны россыпи звёзд. «Вы имеете в виду завтра с самого утра?» «Нет», — помотал он головой. «Господин Жануавье хотел бы повстречаться с вами незамедлительно, так что ему передать?» «Мы отправимся вместе, и вы доложите о моём прибытии», — ответил я. «Я буду готов через несколько минут». Всю дорогу к дому Жануавье я размышлял о том, каким именно будет его предложение. Неужели снова отправиться на остров, чтобы доставить ещё несколько механизмов?» Очень бы не хотелось, какое бы вознаграждение он не предложил, риск слишком велик, хотя, сомнительно, тон письма не таков. Но в любом случае оно пахнет золотом и немалым, а деньги мне будут весьма кстати. Женуавье принял меня в том же кабинете, что и в прошлый раз. Он пребывал не в лучшем расположении духа, после нескольких слов приветствия перешёл сразу к делу. «Капитан Сорингер, слышали ли вы последние новости о ночном убийце?» «Ник Солит несколько дней назад рассказывал мне, что альвендийский корабль надолго пропал, и его никто не видел уже несколько месяцев. Поговаривают, что он отправился с награбленным на родину. А что, он объявился снова? Не знаю, Сорингер, успел ли он побывать на Альвенде, но не так давно ночной убийца разбойничал у берегов и гастера. Правда, оттуда ему едва удалось унести ноги. Всё-таки гастер имеет то, чего мы полностью лишены. Военный флот, состоящий из летучих кораблей». Так вот, буквально на днях ночной убийца побывал в Монтаселе. Результат – два сожжённых корабля. Это неслыханная наглость и хуже всего то, что один из этих кораблей принадлежит губернатору Клейну, многозначительно подчеркнул Жануавье. Второй пострадал только из-за того, что находился слишком близко, и огонь перекинулся на него. Очень интересно. Не далее, как сегодня утром, я слышал сплетню о том, что господин Жануавье, не гнушаясь никакими методами, вступил в сговор с альвендийцами. Цель сговора ясна дискредитация ныне действующего губернатора, который не может навести порядок и в небе спокойно себе разбойничает тот самый ночной убийца. Но стоит только взять власть человеку с твёрдой рукой, вероятно, на моём лице что-то проявилось, потому что Жануавье заговорил снова. «Сорингер, каюсь, я имею некоторый общий интерес с Альвендой, но клянусь всем, что для меня свято, он ограничивается только торговлей, и мне бы в голову не пришлось делать то, что обо мне говорят». Понятно теперь, откуда взялись такие слухи, и Женуавье в какой-то степени сам в них виноват. Альвенда – это всегда контрабанда, то есть действие противозаконное, но что этому господину нужно от меня? Вот мы и подошли, капитан Сорингер, наконец к тому, ради чего я и вынужден был к вам обратиться. Итак, я предлагаю вам покончить с ночным убийцей. Естественно, ни одному, и что ещё более естественно, все расходы, а также приз, к слову, немалый, будут выплачены из моего кармана. Как вы на это смотрите? В целом положительно, господин Жанавье, делая в том, что так или иначе с этой проблемой необходимо кончать, ведь следующей его жертвой может стать и небесный странник, тем более у меня с ним личные счёты. Только сложно будет это сделать. Однажды уже пытались покончить с ним, и чем всё закончилось? Кстати, если я возьмусь за дело, а к тому и идёт, всю подготовку необходимо будет держать в тайне. Где гарантия того, что однажды ночью не вспыхнет мой странник? «Слышал я, что на Альвенде используют ту же жидкость, что и в Ганепуре. Она даёт очень жаркое пламя, и её невозможно потушить даже водой. Я молчал, мне хотелось знать больше подробностей, дать согласие всегда успею». «Всё представляется мне таким образом», – заговорил снова Жануавье, убедившись, что в ближайшее время ответа от меня не дождёшься. «Соберёте несколько кораблей и начнёте охоту за убийцей». «Один корабль у вас уже есть точно. Это кориандр капитана Гильермо Ларнчета, и принадлежит он мне лично. Считаю, вам понадобится еще как минимум два. Думаю, капитан Солид пойдет вам навстречу, но ну, а еще один корабль вам предстоит найти самому». «Этот Гильермо Ларнчет уже в курсе того, что ему предстоит?» «Безусловно, Сорингер, я предварительно с ним переговорил. Сейчас кориандр находится в Монтоселе на мелком ремонте, «Конечно, я бы мог предложить возглавить дело именно Ларнчету, но почему-то мне кажется, что вы справитесь лучше него». Вместо того, чтобы сказать нечто вроде «Спасибо за столь высокое доверие», я пробормотал. Остаётся только надеяться, что у него не слишком длинный язык. Когда же ноавье недоумённо поднял бровь, пояснил. «Не хотелось бы сгореть ещё на земле, не начав даже охоту. Вы считаете такое возможно?» «А почему бы и нет? Мне потребуется время на подготовку. Если о предстоящей охоте будет знать слишком много людей, рано или поздно слухи об этом дойдут и до альвиндейца вспомнил я лицо одного из них, увиденное здесь, в Банглу. «Кстати, насчёт подготовки. Сколько вам понадобится времени на неё?» «Две недели, господин Дженуавье». «Две недели?» На его лице появилось разочарование, которое он даже не попытался скрыть. «Именно так», – твёрдо заявил я. Раньше не получится, слишком много вопросов придется решить, и это помимо того, что команде необходимо привыкнуть к новому кораблю. Кстати, господин Джонавье, от всей души хочу вас поблагодарить за него. Корабль просто чудо. Не стоит благодарности, Сорингер. Кстати, ваши слова следует понимать как согласие? Я берусь за это дело, гарантировать успех по понятным причинам не могу, но постараюсь сделать все, что от меня только будет зависеть. Вот и отлично. Ну а это задаток. Появившийся на столе кошель радовал своими размерами. А когда я взял его в руки, выяснилось, что еще и тяжестью. Расходы предстоят немалые, прежде всего рассчитаюсь с командой, пусть и не полностью. Дело предстоит рисковое, и когда я соберу ее, разговор удачно будет начать с расчета. Но он состоится не раньше, чем за день до того, как мы отправимся в Монтасел, иначе весь банглу будет знать. Да и другие расходы тоже потребуются. На новом корабле установлены две аркбаллисты, расположенные в носу и корме, а также парочка катапульт на поворотных станинах, и все они требуют снарядов. Катапульты, подобранных по весу и по форме камней, а аркбаллисты, соответственно, похожих на гигантские копья стрел. Ничего этого на Небесном Страннике нет, и в мои ближайшие планы покупка таких вещей не входила. А тут сама судьба заставляет. Единственное, что есть – каменные иглы с руку длиной по форме похожие на вертено, которые сбрасывают с высоты. Достаточное количество таких мы найдем бесплатно, на краю любого посадочного поля и хватает. Все зависит от предстоящего полета. Куда-то можно взять больше груза, и иглы станут только помехой, а в иные места лучше ими запастись, пусть и потеряв часть денег из-за того, что груза придется взять меньше. Попросить у Жануавье ещё и парочку лхасов в счёт будущей оплаты. Так или иначе, мне придётся на них разориться, когда появится достаточно денег. Но как он обрадовался, когда я покрыл долг перед ним камнями по цене, которую устроила нас обоих. Даже заявил что-то вроде того. Гора плеч. Ладно, обойдусь. Всё-таки действовать предстоит не в одиночку. Золото будет только частью моей признательности, Сорингер. Сейчас Жануавье выглядел как сама многозначительность. «Мир не настолько огромен, как всем нам иногда кажется. Помогите мне, и я помогу вам. И тогда вам не придётся опасаться некоторых вещей, которые, собственно, и привели вас сюда, на острова». Я кивнул, понимая, о чем идет речь. В одном вы не правы. На острова я попал, не спасаясь бегством. Так совпало, но многое лето это меняет? И тем приятнее осознавать, что у меня появился могущественный покровитель. Жануавье меж тем продолжил. Как мне стало известно, без помощи парусов по небу способен передвигаться не только этот мерзавец из Альвенды, но и корабли некоторых наших знакомых. Это прозвучало настолько неожиданно, что оставалось только и надеяться. Если мускулы на моем лице и дрогнули, то не все, а только часть из них. Представляете, Сорингер, как было бы замечательно, если бы такими стали все корабли. И тот, кто этим займется, обязательно озолотиться, а деньги в нашем мире, как вы сами понимаете, играют главную роль. «Он не договаривает, он явно намекает, чтобы дело было организовано с ним на паях», – подумал я. «Что же, это более практичный вариант, в отличие от того, каким он мне представлялся раньше. Остров, на который никто не может попасть без разрешения и так далее. Но разговор обо всём этом затевать ещё рано». «Господин Женовье, Эдвар...» «А что с ним не так?» – живо поинтересовался он. «Да всё так. Исполнительный, смышлённый, всё схватывает на лету и буквально влюблён в небо». «Но предприятие, которое нам предстоит, чрезвычайно опасное, и потому, может быть, вы под каким-нибудь предлогом оставите его при себе?» «Понимаете, Сорингер?» И он ненадолго задумался, подбирая нужные слова. «Все дело в том, что я хочу, чтобы он закалил характер, и как Эдвард это сделает, если при всякой опасности я буду его от нее прятать? Когда-нибудь я вам расскажу, с чего начинал я сам. Я уже выходил, когда услышал». «Люкануэль, и все же вы постарайтесь, чтобы он не лез в самую гущу опасности. С него станется. Корабль целиком и есть самая гуща, потому что упади он на землю, безопасного места на нем не будет», подумал я, закрывая за собой дверь.